Дорогие друзья и соратники, я собрал вас сегодня для того, чтобы решить, идём ли мы дальше одним путём или они разойдутся. Это сражение мы выиграли, но наши народы заплатили слишком дорогую цену. И эта битва будет не последней. Вам известно, что эта война длится уже не одно десятилетие. Это не просто межрасовая война, это война против всех свободных народов, владеющих искусством магии. Некоторые государства скрылись себе от глаз простомиров, противников так называемого колдовства, такие как, например, Кадорн, архипелаг Норланд, Империя Света и другие. Однако большинство земель волшебного мира по-прежнему открыто для всех рас и народов. Для всех нас нет ничего необычного в том, что в семье Простамировых вдруг рождается ребёнок, способный к обучению магии. Однако многие считают иначе. Я знаю, что многие правители государств волшебного мира пытались договориться миром. Но все переговоры неизбежно оканчивались вооружёнными столкновениями. Прошу заметить, не по вине начинавших переговоры. Всем нам известна печальная история Великой Южной империи, сначала завоёванной и порабощённой, но восставшей, освобождённой и навсегда закрывшей свои границы от глаз простомиров. Мой народ не хочет окончательно разрывать дружеские узы, скрепляющие наши расы. Я много слышал и видел собственными глазами свидетельства постепенного вымирания многих магических народностей. Это неизбежно, потому что меняется мир. Я бы предпочёл не ускорять эти изменения. Я всем сердцем не хочу войны, но пока не в моих силах её прервать. Я очень благодарен всем вам занятьсся немою помощь моему народу. И теперь я спрашиваю вас, согласны ли вы и впредь, если нам понадобится помощь, оказать её? Но тут меня прервали. В шатёр быстрой походкой вошёл император Гроцеры. Я встал к нему на встречу. Сидевшие встали, давая императору пройти. Не без труда, пройдя по узкому пространству между столом, заваленным свитками и картами, и выстроившимися вдоль полотняной стенки шадравой начальниками, Роберто поклонился и заговорил: "Май Воластительница Империи Зорь и Яри решили помочь нашим друзьям с севера так же, как когда-то вы помогли нам в борьбе с общим для всего волшебного мира врагом. Роберта Весма мудро поступил, умолчав, что в прошлом югу помогали лишь люди Кадрна и Норланда, а остальные расы предпочитали нейтралитет. Королева Сеола уже призвала своих воинов. Я тоже вынужден быть. Наше государство не могут ты рисковать своими людьми. Я рад, что мы хоть чем-то сумели помочь вам. Достопочтенный Вернур Ар даунвердлау. Я рассчитываю на ваше понимание. Вы и все здесь присутствующие, Он обвел глазами шапер. «Могут рассчитывать на мою дружбу и покровительство». Да уж, нелегко дались ему эти слова. С мариенами были связаны не лучшие страницы истории его земель. Я сомневаюсь, что проклятому или отлученному там обрадуются. Да и дальнейшее свидетельствовало о неискренности слов императора. Из складок плаща Роберта вынул наградную золотую медаль с императорским гербом, с зелёной ветвью. В ветвь на медали, видимо, была выложена смарагдами, увенчанной жемчужной короной, символизирующими справедливую власть. Эту медаль на массивной серебряной цепи император протянул Мане со словами: Во знак дружбы между нашими народами и в благодарность за спасение жизни я вручаю вам этот символ. Я жестом остановил его. Тебя называют справедливым, но несправедливо поступаешь ты, о Роберто. Не под моими знамёнами выступал твой спаситель, и не по моему приказу действовал он. Если бы не этот человек, вряд ли бы и я сегодня любовался нашей общей победой. Вот, кого должен ты благодарить, ему, а не мне причитается эта награда. Ни один мускул не дрогнул на красивом смуглом лице Роберта. Но в темных глазах на миг мелькнуло холодное презрение, сразу испортившее его красивые черты. Как он в это мгновение был похож на своего дядю, в честь которого был назван. Он молча подошел к сидящему. Ему было трудно даже приподняться навстречу императору, мешала и сломанная нога, и многочисленные раны. Холдреду и после некоторого колебания надел ему на шею цепь со словами. которые, впрочем, были сказаны явно через силу. «Благодарю тебя, воин. Отныне ты можешь рассчитывать на мою дружбу». Холдредт неуклюже, трудно в себя чем-то положении, поклонился, а Роберто снова повернулся ко мне. На губах снова играла учтивая улыбка. «Я тоже улыбался, но в глазах моих император мог бы прочесть, если бы захотел. «Твой отец...» Почел бы за честь пожать руку герою, спасшему ему жизнь, несмотря на его облик и прошлое. Вслух же я сказал следующее. Мой народ не забудет оказанные нам услуги. Желаю тебе удачи, император. Брать своими землями так же мудро и справедливо. И не забывай, что герои всегда остаются героями. Роберт там молча повернулся и быстро покинул шатер. Уже опустился за императором входной полог, а все мы по-прежнему молчали. Я развернул карту местности, но не торопился продолжать совет. Этот неприятный эпизод задел меня куда глубже, чем я предполагал. Сразу же в памяти всплыли и приёмные залы императорского дворца на главной площади Лораса, столицы и главного порта империи Света. И суровый воин с тёмными проницательными глазами, при взгляде в них казалось, что их пристальный взор видит тебя насквозь. Глаза эти могли быть суровыми холодными, но не безжалостными. И пусть из них навсегда ушёл юношеский лукавый задор, но зато теперь в них светилась великая мудрость, и каждый богданный этого императора воина знал Что Бернар Гроссерье? Бернар прекрасный, никогда не накажет безвинного и будет справедлив к виновному. В той зале висела картина: молодой воин, тогда ещё первый советник королевы Бернар, застыл на коленях подле мёртвого тела своего брата Роберто, искупившего своей гибелью в бою своё предательство. Будущий император держит брата за руку, и на его щеках видны крупные слёзы. Лицо мёртвого спокойно, на губах застыло подобие улыбки, видно, что он умер успокоенным и, возможно, счастливым. Говорили, что когда Бернар впервые увидел эту картину, запечатлевшую один из самых горьких моментов его жизни, Он рассерделся так, что хотел самолично снести голову придворному живописцу, но вовремя вспомнил, что сам же отклонил прошение своих министров об возобновлении казни за тяжкие преступления против государства и власти. Но также издал указ о наказании за самосуд. Дело кончилось тем, что придворного живописца расжаловали и выставили из дворца. Но через год вернулись за редкий талант, а император не раз порывался убрать из зала эту картину, но его супруга наложила на неё чары, благодаря которым картину невозможно было ни снять, ни разломать. Недаром императрицу Илону называли мудрой. Она объясняла, что эта картина в парадном зале дворца напоминает каждому не только о наказании за проступки, но и о великой силе прощения, которая возвышает и повинившегося, и простившего. При взгляде на картину у каждого входящего в залу невольно щемило сердце, не только от внешнего содержания, но и от скрытого смысла этого изображения. Что цена прощения бывает равна собственной жизни. В императорском дворце было множество картин, изображающих эпизоды и жизни манаршей семьи, но именно это навсегда запало в память, по крайней мере, мне. Я бывал в Ларасе по дипломатическим и торговым делам, и, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, но с историей великого государства и его правителей я был знаком очень неплохо. С императором Бернаром мы были в дружеских отношениях. Как жаль, что мне довелось застать лишь последние годы его счастливого правления. Я помнил его старшего сына Роберто совсем юным, лишь едва начавшим становиться взрослым. Но уже тогда юный Роберто напоминал мне своего дядю, такой же холодный и гордый, резкий в суждениях, не терпящий возражений. Ещё тогда мне подумалось, что, видимо, правду говорят, будто данное в честь другого имя несёт в себе не только память о том, в честь кого оно дано, но и награждает носителя теми же чертами и свойствами. Не хотелось бы думать, что император Раберта унаследует и ту же судьбу. Стук упавшего предмета вывел меня из задумчивости. Я снова очутился не в императорском дворце, а в полотненом шатре, где мне предстояло вести военный совет. Я тревожно огляделся, ожидая увидеть устремлённые на меня взгляды, но, видимо, прошло всего несколько минут, потому что все находились в тех же позах, как и при уходе Роберта. Лишь Холдрет, подняв костыль, пробирался к моему месту. Подойдя, он поклонился и сняв с себя медаль, протянул мне. Я посмотрел ему в глаза и тихо сказал: "Ты носишь эту награду по праву. Ты заслужил её. Разве ты не слышал, что я сказал императору Роберта? И не твоя вина, что ты не такой, каким бы императору хотелось тебя видеть. Ты можешь не носить её на груди, но отдавать не имеешь права. А теперь «Раз ты поднялся с своего законного места, озвучь перед нами твои мысли по поводу обстановки на поле боя и возможного наступления». Мертворожденный наклонился над картой, затем поднял голову и начал яро жестикулировать, что-то объясняя. К всеобщему удивлению, понял его никто иной, как Торгрим. «А что в этом такого?» — объяснил он удивленным наблюдателем. В бурю мы всегда переговаривались жестами, ведь за шумом бури ничего не слышно. Он встал рядом с Холдредом и переводил нам всё, что говорил мёртворождённый. Закончив, оба опустились на места, и Холдред сел рядом с Торгримом, а Торгрим не отодвинулся. Место докладчиков занял Дарэн, а за ним Лаурендиль. а потом и остальные по очереди подходили к моему месту и докладывали о ходе сражения и о своих планах и стратегиях. Некоторое время все были заняты изучением подробной карты местности. Я слушал, соглашался или опровергал предложение, что между тем не мешало мне думать. Теперь я, кажется, начинаю понимать чувства императора Гроцери. Мне самому стало не по себе при вгляде в мёртвые, пустые белёсые глаза Холдрада. Почему всё-таки он, почти ничего не помнивший из своего прошлого, стал на сторону светлых сил? И почему мэриан, каменные из палины, рождённые во мраке, служат теперь добру? Или в мире действительно всё перевернулось с ног на голову, как сказал сегодня утром Мартин? На чьей же тогда мы в орат стороне? Стоп, я говорю мы, но пока во всей округе я единственный представитель нашего рода, да к тому же принуждённый объединить под своими знамёнами армии отнюдь не двенадцати исконных владений орат, а и на племенных, пусть даже и дружественных народов. Что же случилось с моими соплеменниками? Неожиданная тишина привлекла моё внимание. Со своего места поднялся Дуглас и обратился к Хаогу. "Я и мои люди не согласны с новыми законами нашей страны. Те, кто называет себя проповедниками, угнетают несогласных. Нам пришлось сбежать, и теперь у нас нет дома. Я от лица всех своих людей прошу помощи и защиты у прославленного Хельдинга Севера." Кок тяжело поднялся, рана ещё давала о себе знать. Я польщён, но ты забываешь, славный Дуглас, у кого просишь защиты? У нидингаф, лишенных дома. А я, он горько усмехнулся. Король без королевства, король отверженных, и да так там уже от моих подданных осталось слишком мало. Нам самими Эдвин Остроокий и Арне Хелдменсон предлагали присоединиться к их дружинам, но мы отказались, потому что больше всего на свете ценим независимость и свободу. Если ты и твои люди согласны скитаться с нами по морям, я буду рад протянуть руку помощи такому славному воину, как ты. Я поднял руку, Это очень похвально, что укрепляются связи между народами, но мы здесь собрались для другого. Так в чём же заключается план многоуважаемого Геррета? Гном склонился над картой и, водя по ней огрызком карандаша, начал излагать свой гениальный план, суть которого сводилась к заманиванию основных сил противника в холмы и дальнейшему истреблению его путём нападения с обоих флангов. Но тут же поднялась Халец. Лучше заманить неприятеля в леса, а там уже мои люди с ним разберутся. Споры закипели снова. Единственный карандаш кочевал из рук в руки, пока снова не оказался у Герритта, который, задумавшись, принялся вертеть его в пальцах, рискуя переломить. Но вот в шатер двое слуг внесли на деревянных блюдах немудренные, но королевские яства, по взгляду Лаурен Диля, и я с ним вполне согласен, и напитки. Первый луч заходящего солнца достиг входа и проник за входной полог. А зариф с червонным золотом блюда и кубки, расставленные на столе взамен карт и свитков. Если бы кубки и блюда были такими, к каким привыкли короли то серебро, золото и самоцветы заиграли бы всеми оттенками алого, но и на деревянный походный утварь казалось бы мирный лучик заходящего солнца заиграл зловещими красками и тонами. Даррен высказал мои мысли вслух. Мне доброе предзнаменование. Остальные молча глядели на алые золотые блики на земляном полу и на полотняных стенках шатра, двигающиеся вместе с колышущимся пологом. Кстати, а от чего он вдруг заколыхался, ведь ветра не было, а полог довольно тяжёлый? Может, снаружи кто-то слишком близко прошёл и коснулся его? Не похоже. Впрочем, неважно. Я в приметы никогда особо не верил и всегда посмеивался над чересчур суеверными, но сейчас мне стало как-то не по себе. Враг ведь находится слишком близко и неизвестно, что замышляет. Но пока вроде бы волноваться нечего. У нас в запасе ещё несколько часов. Успеем подкрепиться, а уж потом Мне хотелось думать, что будет потом. Все придвинулись к столу. Карты и свитки с планами были частью сброшены на земляной пол, частью сдвинутой к дальнему концу стола, а у стены остались сидеть ненуждающиеся в пище и питье Мэроб и Худрет. Предводитель Мэринов задумчиво поигрывал рукоятью своего боевого топора, тоже каменного. а Хулдред, вытащив из груды у стены карту, расстелил ее на коленях и теперь склонился на дни, водя вовремя отобранному у гнома карандашом. Кстати, несчастного гнома вновь притиснули к столу так, что он оказался сидящим почти вплотную к Мэриену. А ухмыляющийся Хасгир протянул ноги так, чтобы Геррету невозможно было перебраться на другую сторону стола, минуя мёртв-врождённого и проклятого, который, кстати, не проронил ни слова и не покинул свой сторожевой пост у входа. Лишь когда все наблюдали за зловещим лучом, он улыбнулся и пробормотал что-то вроде: "Как глуп весь этот зварод". Все приступили к походной трапезе, которая оказалась чересчур обильной. Я так подозреваю, что мои друзья заранее позаботились и о питании, и о палатках, и о шатрах. Спасибо им хотя бы за это. Но если мы все останемся живы, я выскажу всё, что думаю о чрезмерно заботливых друзьях и не в меру деятельных союзниках. Это по их милости я вынужден пересматривать сотни карт, утверждать планы, отдавать приказы и так далее и тому подобное, вместо того, чтобы объезжать неузнанным города и веси, расспрашивать, обдумывать услышанное, посоветоваться с кем-нибудь из знакомых, составляя планы на будущее Ленос, а потом Может быть, сразиться с парой тройка вооружённых дружин в каком-нибудь пограничном эльфийском отряде. Не было у меня никакого чёткого плана, и уезжал я с Линос не ради долго, а ради самого себя. Я попросту сбежал. Сбежал и жалею об этом, а как бы не пришлось жалеть ещё больше. Но тут в шатре снова произошло какое-то волнение. Я поднял глаза от своей тарелки. До сих пор неподвижный и молчавший Мартин, видимо, устав изображать грозного стража, подошёл к Холдреду и грубо вырвал у него карту со словами: "Что ты понимаешь в негачей военном ремесле?" Все удивлённо зашевелились. Только я, знавший о дареной истории мёртво рождённого, понял, почему Мартин так назвал его. Дай сюда. Ты теперь и умеешь правильно меч держать. Дай только. На большее тебя не хватит, моря неточная кукла. Холдрет медленно поднял голову и взглянул прямо в глаза Мартину. Кажется, только я заметил, что Мартин вздрогнул и отшатнулся. Но мгновенно овладев собой, С вызовом взглянул на бледноликого воина. Несколько минут длилась молчаливая дуэль взглядов. Казалось, воздух вот-вот взорвется между ними. Такое стояло напряжение. Я только сейчас заметил, что возмущенный Хулдред стоит без помощи костыля. Я поспешил образумить противников. По правилам, на все время проведения военного совета все распри должны быть забыты. Один из вас нарушил это условие. Я попросил бы вас, Мартин, далее не нарушать мир и примириться с Холдредом. Я сам удивился подобной речи, но титул обязывал говорить всё чисто. Мартин не обратил на мои слова никакого внимания. И тут Гарет, быстро вскочив со своего места, подошёл к Холдреду и встал между ним и Мартином. Естественно, Теперь уже он был вынужден принимать на себя всю желчь извечных речей бывшего чёрного мага. А ты не лезь ни в своё дело, коротышка, а то хуже будет. Кого ты защищаешь, того, кто не задумываясь сжигал целые селения заметь и с твоими сородичами, не имеешь же жалости и сострадания, потому что чувствовать и сострадать могут только живые. Да мог то не задумываясь прикончил бы тебя по одному приказу КБН. А ведь когда-то то время давно миновало, громко сказал я. И сегодня не только же бы и меняются. Так этот перебежчик тебе всё рассказал. Злобно сощурился Мартин, но закончить фразу не успел. Гарэн отбросив чурбан, на котором сидел, перемахнул через стол, сбив пару пивных кружек и встал рядом с Хулдредом, взяв за плечо Геррета, пытаясь удержать гнома от опрометчивого поступка. Но было поздно. Гном, разозленный упоминанием о его невысоком росте, кстати сказать, все гномы очень трепетно относятся к своей чести. А так как они малорослые в сравнении с эльфами, людьми и большинством других раз, но при этом их стойкости и выносливости позавидуют закалённые в странствиях следопыты северяне. А уж о боевом искусстве гномов и издавна ходят легенды. Гнома не выносят, когда при них упоминают об их росте. Хотя должны были бы гордиться, ведь это о них, какой-то менестрель сказал. Роста мал, да мастерство ему дал. И как известно, гномы народ весьма вспыльчивый, и наш Герриц не был исключением. Одним словом он, недолго думая, выхватил из-за пояса маленький топорик, уменьшённую копию боевого топора, который гномы всегда носят с собой на случай неожиданного нападения, и замахнулся. Но тут же повалился на пол в агонии. Реакция последовала мгновенно. Мэриан стал медленно подниматься, грозя развалить весь шатёр. Люди по другую сторону стола вскочили с мест, хватаясь за оружие. Все правила соблюдения мира были начисто забыты, и ни я, ни кто бы другой на моём месте их не осудил. А свободия его немедленна. Голос Дарры дрожал от возмущения, иначе Но иначе произошло быстрее. Геррет вдруг перестал в агонии корчиться на земле, а руки Мартина мгновенно оказались спутанными длинными серебристо-белыми толстыми нитями, слишком светлыми в полумраке шатра. Видимо, Худр это израсходовал на заклинание все силы, потому что, зашатавшись, рухнул прямо в каменные объятия Меропа. Мария неуважительно хмыкнув, крепко пожал руку воина. Я, по примеру Мэропа, встал и подойдя к Холдроду, который снова поднялся на ноги, но уже опираясь на костыль, поданый ему Мэропом, пожал ему руку. Бледноликий воин ответил крепким, но осторожным рукопожатием, ведь он не мог чувствовать мою руку. Я думал, что пожму мёртвенно холодную ладонь, но вместо этого ощутил лишь приятную прохладу, свойственную и живым. Пальцы Хулдра догнулись с трудом, но рука была абсолютно живой, человеческой. Это меня почему-то приятно удивило. И уже в очередной раз я подумал, если нам суждено выжить, я просто обязан буду поручиться за Хулдра перед Альдис и пригласить его на Ленос в качестве стража границы. Думаю, он не откажется. Я думал на индивидуальной волне, и воин не мог слышать мои мысли, и я тихо изложил ему свои планы. Он посмотрел на меня долгим взглядом, от которого мне стало как-то теплее. Теперь прямой взгляд в мертвые неподвижные глаза вызвал у меня иные чувства. Этот взгляд словно бы связал нас невидимыми узами, узами крепче любых магических пут. узами признательности и бескорыстной настоящей дружбы. Это лишь малая часть того, что я могу для тебя сделать. Я перед тобой в неоплатном долгу. Он низко поклонился и благодарно пожал мне руку. Я улыбнулся ему и вернулся во главу стола успокаивать собрание, которое уже утихомирилось без моего посильного участия. в полголоса говоря с Вулдердом я слышал, как Мартин ругал за на чём свет стоит, требуя освободить его от сдерживающих пут. Первым не выдержал Вал, видимо, изострённая оรога на воротхед чёрном наречии, тем более в столь злобном исполнении, смутила всех. Он порывисто дошагнул до безуспешно дёргавшему связанными руками Мартину и выуженным откуда-то ножом попытался перерезать на вид хоть и крепкие, но все же довольно тонкие веревки, но нож лишь скользнул по шелковистым нитям и, едва не порезав своего владельца, упал на земляной пол, не причинив путам сколь-нибудь видимого ущерба. Все уже давно хохотали в голос, потешаясь над Мартином. Ах, улдрада, то и дело дружески хлопали по спине и плечам. Это демонстрация благородной силы произбелановы начальников, куда большей в впечатлении, нежели спасение их главнокомандующего и одного из самых великих людских правителей, видимо, потому, что спасение в бою не являлось для настоящего воина подвигом, а благородная светлая магия, применённая для защиты слабого, к тому же того, кого едва знаешь, и для восстановления мира. А не ради нападения или собственного числавие это дело другое, особенно для людей, не имеющих дела с магией, людей, привыкших признавать только силу оружия, но в глубине души ненавидящих своё ремесло воина. Освободи его, Хулдрет, противно слушать его речи, улыбаясь, сказал я. тот и тотчас же пропали. Но Мартин продолжал выражаться так, что Мэрину пришлось пару раз, схватив его за плечи, встряхнуть, а затем высказать на своём языке, который Мартин вряд ли понимал, всё, что о нём думает. "Обижать слабых", рявкнул Мэриан уже на всеобщем. "Это достойно разве что гоблина". «Это я-то слабый!» — снова взъярился гном, но его вовремя оттеснили. А немного успокоившись, Мартин заявил, обращаясь к Хулдреду. «Ты... ты слишком хорошо колдуешь для мертвого!» «Ты тоже для лишенного силы!» — заступился за друга Дорен. «К тому же подобное уже происходило, разве ты не помнишь?» Очевидно, он помнил, потому что лицо бывшего мага передёрнулось, глаза закрылись, но только на миг. Потом он шумно выдохнул, видимо, так и не сумев придумать достойный ответ, и снова отошёл в свой угол у входа, предварительно заметив: "Приближается буря. Скоро всех нас ждут великие испытания". Мартин впервые сказал: "Нас причисляя себя тем самым к нам, друзьям и союзникам, сплочённым одной целью и одной волей. Может быть, это что-то значит, а может он просто оговорился, не заметив. Надо думать, я не успел. Снаружи послышался шум, словно сотни тысяч драконов слетелись в одно место и теперь летят к нам, ревя во всю силу своих глоток. Но этот звук был гораздо страшнее драконьего рева, потому что мы знали, что драконы на нашей стороне. А этот звук был звуком огненного урагана, сметающего все на своем пути, неуправляемого багрового огня, разрушающего пламени, подвластного лишь огненным духом Орут, который, раз пробудившись, не подчиняются никому из смертных тем самым духам, которых пробудил Дарэн. Орот. В один голос простонали все присутствующие. Быстро всем на ружу, зарал я. Иначе мы заживо сгорим здесь. А ты предпочитаешь поджариться на воздухе? Успел съязвить Мартина, рывком отдергивая входной полок и пинком ноги по очереди вышвыривая подвернувшихся под ноги Хасгера Халет и Герринта. И сам, выскакивая следом. Мэр не стал тратить время на выбирание из шатра в три погибели, а просто встал во весь рост, попутно разрезая топором полотняную ткань. Шатер не выдержал такого натиска и сердито тренькнув, разорвался ровно посередине. Причём рухнул он на тех, кто уже успел его благополучно покинуть. Остальные же сразу очутились под вечерним небом.